Личность в депрессии. Личность в депрессии переживала жуткую и нескончаемую эмоциональную боль, и сама невозможность поделиться этим чувством или выразить его была компонентом боли и усиливала фундаментальный ужас перед ней. Так, отчаявшись описать эмоциональную боль или выразить ее чрезвычайность людям вокруг, личность в депрессии описывала обстоятельства и прошлые, и настоящие, связанные с болью, с ее этиологией и причинами, в надежде передать хотя бы что-то из контекста боли, ее, так сказать, форму и текстуру. К примеру, родители личности в депрессии, которые развелись, когда она была еще маленькой, использовали ее как пешку в своих отвратительных играх. В детстве ей были нужны услуги ортодонта – И каждый из родителей заявил, не без оснований, учитывая поистине медичевские двусмысленности формулировок договора о разводе, о чем личность в депрессии всегда упоминала, рассказывая о мучительной борьбе родителей за оплату ортодонтии, что платить должен другой. И ядовитый гнев каждого родителя из-за мелочного эгоистичного отказа другого платить изливался на дочь, которая вновь и вновь слышала от них, что другой не любит никого, кроме себя. Оба родителя были весьма состоятельными, и каждый втайне признавался личности в депрессии, что он, она, разумеется, если до этого дойдет, готов, готова, сполна оплатить нужную личности в депрессии ортодонтию и еще добавить сверху, что это, по сути, вопрос не денег или здоровья зубов, но принципа. И личность в депрессии всегда старалась уже во взрослом возрасте, описывая близкой подруге обстоятельства борьбы из-за стоимости ортодонтии и последствия этой борьбы в виде эмоциональной боли, признавать, что вполне возможно в глазах каждого из родителей все выглядело именно так. То есть вопросом принципа. Но, к сожалению, не того принципа, который учитывал бы нужды дочери или ее чувства, возникающие из-за эмоционального посыла, согласно которому для родителей сведение мелочных счетов друг с другом было куда важнее ее челюстно-лицевого здоровья, а если смотреть с определенной точки зрения, это было неким видом родительского невнимания, пренебрежения или даже прямого жестокого обращения, очевидно связанного, Здесь личность в депрессии почти всегда добавляла, что ее психотерапевт согласна с такой оценкой, с бездонным, хроническим, взрослым отчаянием, от которого она страдала каждый день и из которого не надеялась выбраться. И это только один пример. Всякий раз, когда личность в депрессии во время телефонных разговоров с участливыми подругами вспоминала об этом болезненном и травмирующем обстоятельстве из прошлого, В среднем она употребляла четыре вставных извинения, как и своего рода преамбулу, в которой пыталась описать, как больно и страшно чувствовать себя неспособной артикулировать саму мучительную боль хронической депрессии, как больно и страшно вместо этого перечислять примеры, ведь те, вероятно, казались другим, как она всегда спешила признать, муторными». или полными жалости к себе, или же они напоминали о людях, которые нарциссически одержимы своими несчастным детством и несчастными жизнями, купаются в боли и настаивают на утомительно долгом пересказе жизненных обстоятельств друзьям, желающим проявить поддержку и участие, и тем наскучивают и отталкивают их. Подруг, с которыми личность в депрессии связывалась в поисках поддержки, и которым старалась открыться, чтобы поделиться хотя бы контекстуальной формой непрерывных психических терзаний и чувства изоляции, было около пяти, и они подвергались регулярной ротации. Психотерапевт личности в депрессии с высшей ученой степенью как по психологии, так и по медицине, самонареченный адепт той школы психотерапии, где принято считать, что для любого взрослого с эндогенной депрессией на пути к выздоровлению важна культивация и регулярное использование поддерживающего сообщества, называла подруг личности в депрессии «системой поддержки». Приблизительно пять сменяющихся участниц системы поддержки, как правило, Либо с детства знали личность в депрессии, либо она делила с ними комнату в общежитиях на разных этапах обучения, и все они были участливыми и психически относительно здоровыми женщинами, которые теперь жили в самых разных далеких городах, и личность в депрессии вживую не видела их уже многие годы. Но часто звонила им поздно вечером, по межгороду, в поисках заботы поддержки, и всего лишь... пары верно подобранных слов, которые могли бы помочь ей реалистично взглянуть на отчаяние, сфокусироваться и собраться с силами, прорваться сквозь эмоциональные терзания следующего дня, и личность в депрессии всегда начинала разговор с участницами системы поддержки с извинений, что портит им настроение или кажется скучной, полной жалости к себе или отталкивающей, или отвлекает от активных, ярких, в основном, безболезненных дальнегородних жизней. Также личность в депрессии взяла за правило во время связи с участницами системы поддержки, никогда не приводить в качестве причины непрерывной депрессии во взрослом возрасте такие обстоятельства, как бесконечные битвы ее родителей за ортодонтию. Искать виноватого слишком легко, говорила она, это достойно жалости и презрения, и, кроме того, Она была по горло с это поисками виноватого, наслушавшись за эти годы долбанных родителей, их постоянных взаимных обвинений и препирательств, которыми те обменивались из-за нее, через нее, используя ее, то есть личности в депрессии, когда та была ребенком чувства и нужды, как боеприпасы, как будто ее собственные чувства и нужды были не более чем полем боя или театром конфликта, оружием, которое родители применяли друг против друга. Они вложили куда больше интереса, страсти и эмоциональных способностей в ненависть друг к другу, и никто из них ничего подобного не продемонстрировал по отношению к самой личности в депрессии, в чем она время от времени признавалась до сих пор. Психотерапевт личности в депрессии, школа которой отвергала перенос отношений как терапевтический ресурс, И потому доктор намеренно воздерживалась от конфронтаций, утверждений со словом «должен» и всех нормативных, оценочных, основанных на авторитете теорий, в пользу более нейтрально-ценностной биоэкспериментальной модели и творческого применения аналогий и нарратива, включая, хотя и не требуя в обязательном порядке, использование кукол-перчаток, пенопластового реквизита и игрушек, ролевые игры, человеческие скульптуры, методику отражения, психодраму и в уместных случаях тщательно прописанные и раскадрированные реконструкции детства. Испробовала следующие препараты в попытке помочь личности в депрессии облегчить острый аффективный дискомфорт и добиться прогресса в ее, то есть личности в депрессии, пути, хоть какому-то подобию наслаждения нормальной взрослой жизнью паксил, залофт прозок, тафронил, вилибутрин, эловил, метрозол в комбинации с односторонней электросудорожной терапией, добровольный двухнедельный стационарный курс в региональной клинике по лечению расстройств настроения, парнат с литиевыми солями и без, нордил с кс ксанаксом и без. Ничто не принесло значительного облегчения от боли и чувства эмоциональной изоляции, превращавших каждый час личности в депрессии в неописуемый ад на земле, а у многих лекарств вдобавок был побочный эффект, который она нашла невыносимым. В настоящий момент личность в депрессии принимала только маленькие дневные дозы прозака для снятия симптомов, присущих синдрому дефицита внимания, и отивана – мягкого транквилизатора без привыкания, от панических атак, из-за которых часы в токсично-дисфункциональной и лишенной поддержки рабочей обстановке становились настоящим адом. Психотерапевт мягко, но настойчиво делилась ее, то есть психотерапевта, уверенностью, что лучшим лекарством для ее, то есть личности в депрессии эндогенной депрессии, будет культивация и регулярное использование системы поддержки, с которой личность в депрессии могла связаться, поделиться и на которую могла опереться в поисках безусловной заботы и поддержки. Точный состав системы поддержки и один-два особых, центральных, самых доверенных ее членов со временем подвергались определенным переменам и ротации которые психотерапевт называла абсолютно нормальными и хорошими, ведь только рискуя и обнажая уязвимости, что необходимо для углубления поддерживающих отношений, можно узнать, какая дружба будет отвечать нуждам личности в депрессии и до какой степени. Личность в депрессии чувствовала, что доверяет психотерапевту, и точно так же прикладывала усилия, чтобы стать с ней совершенно открытой и честной, насколько возможно. Она призналась психотерапевту, что кому бы ни звонила вечером по межгороду, всегда старалась не забывать поделиться убеждением, что обвинять в постоянной неописуемой взрослой боли, травмирующий развод ее, то есть личности в депрессии родителей, или их циничное использование ее в своих целях с лицемерным притворством, что каждый заботится о ней больше другого, плаксиво и жалко. В конце концов, родители, как помогла ей увидеть психотерапевт, делали что могли, учитывая их эмоциональные ресурсы на тот момент. И в конце концов, как всегда, добавляла личность в депрессии, слабо усмехаясь, она получила нужное лечение у ортодонта. Бывшие знакомые и соседи по комнате, составлявшие систему поддержки, часто желали личности в депрессии, чтобы она не была к себе так строга, на что та часто невольно начинала рыдать и отвечала, что она из того неприятного типа жутких знакомых, и прекрасно это понимают которые звонят в неудобное время и нудят и нудят о себе, и чтобы повесить трубку приходится предпринимать ни одну неловкую попытку. Личность в депрессии говорила, что до ужаса четко осознает, какое безрадостное бремя представляет для подруг. и в междугородних звонках взяла за правило выражать огромную благодарность за то, что у нее есть подруга, которой можно позвонить, поделиться и почувствовать участие и поддержку, хоть и ненадолго, пока требование полной радостной активной жизни не получит понятное преимущество и не вынудит ее, то есть подругу, повесить трубку. Нестерпимые ощущения стыда и неполноценности – которые личность в депрессии переживала, когда поздно вечером звонила по межгороду участницам системы поддержки и обременяла их неуклюжими попытками артикулировать хотя бы общий контекст эмоциональных терзаний, была той проблемой, над которой вместе усиленно работали и она, и психотерапевт. Личность в депрессии призналась, что когда сопереживающая подруга, с которой она делилась своими чувствами, наконец говорила, что ей, то есть подруге, ужасно жаль, но ничего не поделать, надо обязательно повесить трубку, и, наконец, отцепляла нуждающиеся пальцы личности в депрессии от своей юбки, клала трубку и возвращалась к яркой, насыщенной, дальнегородней жизни, Личность в депрессии почти всегда оставалась сидеть, слушая пчелиный гул гудка и чувствуя себя еще более изолированной, неполноценной и презренной, чем до звонка. Психотерапевт поощряла ее соприкоснуться с этим чувством токсичного стыда при попытке связаться с другими в поисках общения и поддержки, чтобы изучить его и детально проработать. Личность в депрессии – призналась психотерапевту, что когда бы она, то есть личность в депрессии, не звонила по межгороду участницы системы поддержки, то во время разговора почти всегда представляла на лице подруги выражение одновременно скуки, жалости, отвращения и абстрактной вины, и почти всегда думала, что она, то есть личность в депрессии, может различить по все более длинным паузам и или утомительным повторениям поощрительных клише, скуку и раздражение, которые всегда чувствуешь, когда кто-то тебя обременяет. Она призналась, что отлично представляет, как теперь, когда поздно вечером звонит телефон, подруги вздрагивают, или во время разговора нетерпеливо поглядывают на часы, или беззвучно показывают беспомощность жестами или выражениями людям в комнате с ними, то есть другим людям в комнате с подругами, и эти беззвучные жесты и выражения становятся отчетливее и отчаяние по мере того, как личность в депрессии все не умолкает и говорит-говорит. У психотерапевта была примечательная подсознательная привычка или тик, она складывала кончики всех пальцев на коленях, внимательно слушая личность в депрессии, и вертела пальцами так, что сцепленные руки образовывали различные замкнутые фигуры, то есть куб, сферу, пирамиду, правильный цилиндр, а потом их изучала или рассматривала. Личности в депрессии эта привычка не нравилась, хотя она сама первой была готова признать. Все дело в том, что эта особенность привлекала внимание к пальцам и ногтям психотерапевта, и личность в депрессии невольно сравнивала их со своими. Личность в депрессии поделилась и с психотерапевтом, и с системой поддержки еще одним крайне отчетливым воспоминанием. Однажды в третьем по счету интернате она видела, как ее соседка по комнате говорила по телефону с каким-то неизвестным парнем, показывая жестами и выражениями, какое отвращение и скуку вызывает у нее, то есть у соседки, звонок, И эта уверенная в себе популярная и привлекательная соседка в конце концов изобразила преувеличенную пантомиму, как кто-то стучит в дверь, сопровождая ее отчаянным выражением лица, пока личность в депрессии не поняла, что должна открыть дверь, выйти наружу и громко постучать, тем самым давая соседке предлог повесить трубку. В школьном возрасте личность в депрессии никогда не говорила об инциденте с телефонным звонком и лживой пантомимой этой соседки, с которой личность в депрессии никогда не связывалась и не сознавалась, вспоминала ее с какой-то ненавистью и стыдом, за что сама себя презирала, даже не пыталась остаться с ней на связи после завершения бесконечного второго семестра второго курса, но она, то есть личность в депрессии, все же поделилась этим терзающим воспоминанием со многими подругами в системе поддержки, а еще чувством о том, как невыносимо ужасно и жалко она бы себя почувствовала, если бы оказалась на месте безымянного неизвестного парня на другом конце провода, парня, который честно пошел на эмоциональный риск позвонить и пообщаться с уверенной в себе соседкой, не подозревая, что он нежеланное бремя унизительным образом, не подозревая о беззвучной пантомиме скуки и презрения на другом конце провода, и как личность в депрессии, чуть ли не больше всего на свете, боялась оказаться в позиции человека, из-за которого приходится беззвучно просить кого-то в комнате разыграть предлог повесить трубку. Потому личность в депрессии всегда заклинала любую подругу, с которой беседовала по телефону, Как только ей, то есть подруге, станет скучно, или она почувствует раздражение, или как только ее позовут другие более срочные или интересные дела, ради Господа Бога быть открытой и откровенной, и ни в коем случае не тратить на разговор с личностью в депрессии ни единой секунды больше, чем ей, то есть подруге, искренне хотелось бы потратить. Личность в депрессии, конечно, прекрасно понимала, Как она заверяла психотерапевта, какой жалкой может показаться такая нужда в заверениях, что ее слова вполне можно понять не как прямое разрешение повесить трубку, но скорее как нуждающуюся, полную жалости к себе, достойную презрения, манипулятивную мольбу не вешать трубку, не вешать трубку ни в коем случае. Когда бы личность в депрессии не делилась своей тревогой, от того, чем может показаться или предстать, какое-либо заявление или действие психотерапевту усердно поддерживало ее в исследованиях ощущений того, какой она кажется или выглядит для других. Примечание. в Личности в депрессии сцепленные пальцы психотерапевта почти всегда напоминали разные виды многообразных геометрических клеток – Личность в депрессии не делилась с психотерапевтом этой ассоциацией, потому что ее символическое значение было слишком очевидным и простым, чтобы тратить на него время сеансов. Ногти психотерапевта были длинными, изящными и ухоженными, тогда как ногти личности в депрессии из-за навязчивой привычки были так коротко обкусаны и обгрызены, что гипонихий иногда выдавался и спонтанно кровоточил. Конец примечания. унизительно женщина в депрессии чувствовала себя унизительно она сказала что во время разговоров по межгороду с подругами детства поздно вечером когда у тех очевидно были свои дела жизни и насыщенные здоровые участливые интимные заботливые отношения с партнером она чувствовала себя унизительно постоянно извиняться за то что кому-то досаждаешь или не сдержанно благодарить кого-то только за то что он твой друг, унизительно и достойно жалости. Родители личности в депрессии наконец поделили оплату ее ортодонтии, их юристы наняли третейского судью, чтобы найти компромисс. Также третейский суд понадобился, чтобы выработать расписание общей оплаты интернатов и летних лагерей здорового образа жизни, уроков гобоя, машины и страховки на случай аварий, а также косметической операции, необходимой, чтобы исправить порог развития позвоночника и передние крылья носового хряща у личности в депрессии, из-за которых нос у нее был каким-то мучительно выдающимся пятачком, именно поэтому, а также из-за внешних ортодонтических фиксаторов, которые приходилось носить 22 часа в сутки, Каждый взгляд в зеркала, висевшие в комнатах интернатов, был бы невыносим любому человеку на ее месте. И все же в год, когда отец личности в депрессии снова женился, он, либо проявив редкую незамутненную заботу, либо решив нанести ку де grâce», чтобы, по словам матери, «довершить ее», то есть матери чувства унижения и ненужности, целиком оплатил уроки катания на лошади, брюки джотпуры и умопомрачительно дорогие сапоги, нужные личности в депрессии, чтобы получить допуск в клуб жакеев ее предпоследнего интерната, ведь несколько его участниц были единственными девушками в этом конкретном интернате, которые, как чувствовала личность в депрессии, в слезах рассказав об этом отцу по телефону, одним поистине ужасным вечером, хотя бы как-то принимали ее в свой круг». и у которых было хотя бы минимальное сопереживание или сострадание, и с ними личность в депрессии не чувствовала себя такой уродиной с пятачком и брекетами, неполноценной и отверженной, что даже выйти из комнаты и поужинать в столовой было для нее ежедневным великим личным подвигом. Третейский судья, к услугам которого согласились обратиться юристы родителей для помощи в выработке компромиссов при оплате детских нужд, личности в депрессии, был высокоуважаемым специалистом по решению конфликтов. Его звали Уолтер Д. Уолт, Делесандра-младший. В детстве личность в депрессии никогда не встречала и даже не видела Уолтера Д. Уолта, Делесандра-младшего, хотя тогда ей в бесчисленных случаях показывали его визитку, где в скобках и поощрялось неформальное обращение, и упоминали его имя в купе с тем фактом, что он требовал за свои услуги поразительные 130 долларов в час плюс расхода. Несмотря на общее нежелание, которое испытывала личность в депрессии, ведь она отлично знала, как это напоминает очередные поиски виноватого, психотерапевт поддержала ее в решении пойти на риск, и поделиться с участницами системы поддержки важным эмоциональным прорывом, которого она, то есть личность в депрессии, достигла во время уикенда экспериментального терапевтического лечения с фокусом на внутреннем ребенке, хотя она рискнула записаться туда и без всяких предубеждений открыть разум новому опыту лишь благодаря поддержке психотерапевта. В палате драматерапии Малыми группами ЭТЛФВР другие члены ее малой группы играли роли родителей личности в депрессии, близких юристов и прочих эмоционально-токсичных персонажей из ее детства и в кульминационной фазе драматерапии медленно окружали личность в депрессии, надвигаясь вместе так, что она не могла ни сбежать, ни избежать, ни приуменьшить угрозу, при этом драматически озвучивая, то есть малая группа озвучивала, заранее прописанные тексты, призванные пробудить заблокированную травму, из-за чего почти сразу на личность в депрессии нахлынули терзающие эмоциональные воспоминания и давно погребенная травма, что повлекло за собой появление внутреннего ребенка личности в депрессии и катарсическую истерику, во время которой она колотила пенопластовые битые велюровые подушки, визжала непристойности и заново переживала давно подавляемые и гноящиеся эмоциональные раны, и одна из них — примечание, то есть одна из гноящихся ран, конец примечания. Глубокая рудиментарная ярость из-за того, что Уолтер Д. Уолт Джилисандра младший получал от ее родителей 130 долларов в час плюс расходы за то, что встал между ними и играл роль посредника и буфера для дерьма с обеих сторон, пока ей, то есть личности в депрессии, ребенку приходилось исполнять, по сути, те же капрофакские услуги на более-менее ежедневной основе совершенно бесплатно за так услуги, требовать исполнения которых от чувствительного ребенка не только нечестно и неправильно, но из-за которых в итоге родители, перевернув все вверх ногами, заставили личность в депрессии чувствовать себя виноватой в невероятной стоимости услуг специалиста по решению конфликтов Уолтера Дедилисандра-младшего в детстве, как будто постоянные стычки и оплата Уолтера Д. Делессандра-младшего начались только по ее избалованной пятачковой кривозубой вине, а не просто из-за высшей степени извращенной, блядь, неспособности ебаных родителей общаться, честно делиться и решать свои извращенные дисфункциональные проблемы». Это упражнение и катарсическая ярость позволили личности в депрессии соприкоснуться с некоторыми действительно важными проблемами, обиды, по словам руководителя малой группы уикенда экспериментального терапевтического лечения с фокусом на внутреннем ребенке, и могли означать для личности в депрессии настоящую переломную точку на пути к исцелению. Если бы только ярость и избиение велюровых подушек настолько эмоционально не измотали, Не опустошили, не травмировали и не смутили личность в депрессии, что она почувствовала, будто у нее не осталось выбора, кроме как улететь той же ночью обратно домой и пропустить остаток уикенда ЭТЛФВР и обработку малой группой ее эксгумированных чувств и проблем».